Глава пятая. Не успело подняться солнце, как Майк уже подскочил с кровати. Первый день занятий. В студенческом городке прозвенел колокол, напоминая, что студентам пора поторопиться на пары. Майк и Рэнди дошагали до страшильного факультета, поднялись по ступенькам и вошли в огромную аудиторию, где по стенам были развешаны портреты известных профессоров Страшил. Перед каждым из них на постаменте стояла баночка с криком. Друзья заняли свои места. Монстры, которые сидели рядом, были куда крупнее них. Один из них посмотрел свысока на Майка и спросил, «Ты факультетом не ошибся?» «Мне уже страшно», — шепнул Рэнди на ухо Майку. «Расслабься». «Все будет хорошо», — шепнул ему в ответ Майк в тот момент, когда в комнату вошел монстр с толстой шеей, их преподаватель. «Доброе утро, студенты», — буркнул он. «Добро пожаловать на курс «Основы устрашения». Меня зовут профессор Найт. Я готов поверить, что у себя дома вы наводили ужас на своих мамочек и папочек. Плохая новость — сейчас вы у меня дома. И меня...» Не так-то легко напугать. Он обвел аудиторию взглядом. Внезапно на профессора легла тень. Студенты ахнули, а он поднял взгляд на крышу, в проеме которой появилась мрачная фигура. Вжух! Она спикировала вниз и приземлилась. Ученики притихли, когда высокая дракониха... Сложив перепончатые крылья, впилась в них взглядом. «А, декан Терзалис», — сказал профессор. Семеня множеством ножек, декан подошла к ним ближе, и Майк затрепетал от восторга. «Она настоящая легенда», — шепнул он Рэнди и показал на один из пьедесталов. В том баллоне хранится крик, которым она завоевала абсолютный рекорд по запугиванию. «Не хотела прерывать занятия», — сказала декан Терзалес. «Просто решила взглянуть на чудовищные лица тех, кто поступил ко мне на факультет». «Отлично», — ответил профессор. «Думаю, моим студентам будет полезно услышать парочку наставлений». «Наставлений? Ну что ж», — она обернулась к классу. «Настоящий монстр должен быть страшным». «Грош вам цена, если вас не боятся. Мы стремимся к тому, чтобы талантливые студенты полностью раскрывали свои таланты. Нам некогда возиться с середнячками». Она холодно улыбнулась. «Вот почему в конце семестра мы устраиваем итоговый экзамен. Завалите его, и можете попрощаться с факультетом». Кое-кто из студентов напряженно заерзал. «Надеюсь, мои наставления помогли вам», — сказала она и, расправив крылья, вылетела через крышу здания. Профессор Найт выступил вперед и призвал студентов к тишине. «Итак», — сказал он, — «кто может назвать основы устрашающего рыка?» Вверх взметнулась зеленая рука. «Слушаю», — ответил профессор. Майк встал. На самом деле существует пять главных принципов. К ним относятся резонанс рыка, длительность рева и устрашающий в самом делешный шнырев наполнил комнату. Всем стало интересно, кто на такое осмелился. Высоченный самоуверенный монстр с голубым мехом сонно улыбаясь, ввалился в аудиторию с жутким опозданием. «Ой, простите», — сказал он, — «мне показалось, кто-то сказал рев, ну я и не сдержался». Профессор Найт чуть повел бровью. «Впечатляет, впечатляет, господин Салливан, Джимми Салливан». Профессор на секунду задумался. Хм, «Салливан». «Билл Салливан вам не родственник?» «Ага», — ответил новенький, — «пап мой. Можете звать меня Салли». «Я должен был догадаться, что вы Салливан». «Я возлагаю на вас большие надежды», — сказал профессор, кивнув Салли. «Вы не разочаруетесь», — уверенно заявил Салливан, занимая свое место. Майк поднял руку. «Профессор, мне продолжать?» Мистер Найт улыбнулся. «Нет-нет, мистер Сальван уже все сказал». Майк разочарованно вернулся на свое место и оглянулся на Салли, который самодовольно ухмылялся. Верзилла наклонился к ученику, который сидел рядом. «Эй, бро, одолжи карандаш, а? Я все дома забыл». Студент протянул Салли свой карандаш, который Громила использовал вместо зубочистки. ага вот так «Чуть-чуть-чуть получилось», — сказал он, выковыривая что-то из зубов. Майк нахмурился. «Не нравился ему этот Салливан».